Издательство Эксмо, Москва, 2021 год. Александр Тамоников. Заговор против Сталина. Глава 1. Некая важная персона прибыла в Ленинград 6 октября 43 -го года. Кортеж из трёх машин пронёсся по дороге, соединяющей секретный аэродром с городом, и растворился в лабиринтах разрушенных улиц. Город наводнили советские войска. На всём протяжении трассы стояли зенитные батареи. Переулки и развилки контролировали усиленные посты. Кортеж пропускали без проверки, поступил соответствующий приказ. Прибытие в город на Неве важного лица обставили со всей секретностью. Гость рисковал. Не сказать, что небо над областью полностью контролировало вражеская авиация, но вероятность нарваться на немецкие штурмовики сохранялась. Блокаду частично сняли ещё в январе. 67-я и 2-я ударные армии одновременно перешли в наступление, освободили Шлисенбург и очистили от захватчиков Всё южное побережье Ладожского озера. Вдоль берега образовался коридор шириной в 10 км, восстановил сухопутную связь с городом. За 17 суток под огнём проложили автомобильную и железную дороги, и они немедленно заработали. Все попытки противника вернуть контроль над ситуацией оканчивались неудачами. Наконец подошли резервы, коридор в ходе боёв расширился, И осаждённый город вздохнул свободно. Ленинград переходил к мирной жизни, всех желающих отправили в тыл. Противник ослабел, но пока ещё не выдохся. Немцы укрепляли рубежи на южных подступах к городу и отражали атаки советских войск. Ленинград подвергался артиллерийским ударам, но их интенсивность ослабевала. И всё же до полного снятия блокады оставалось ещё 4 долгих месяца. Квартал, примыкающий к каналу Грибоедова, отцепили полностью. Мышь не проскочит. В городе действовал комендантский час. Редких прохожих разворачивали, транспорт пускали объездными дорогами, гости разместились в здании, где до войны работал райком комсомола. Квартал охраняла рота НКВД. Неизвестно, были ли в курсе происходящего военные и гражданские власти, скорее всего, были, но встречи с ними сократили до минимума. Это была рабочая поездка, преследовавшая сугубо деловые цели. С южных окраин города доносился канонада, но здесь было тихо. В район канала давно не залетали мины и снаряды. Лунный свет озарял пробоины в зданиях и силуэты часовых. Крытый брезентом грузовичок ГАЗ-4 съехал с дороги и встал у бокового крыльца. Охраны было много, в лунном свете поблескивали автоматы ППШ с секторными магазинами. Водитель в третий раз предъявил документы. Лейтенант в фуражке с красным околышем заглянул в кузов, там сидели четверо. Он осветил их лица, Задержался на бледном, резко очерченном женском лице. Барышня поморщилась, отвернулась от яркого света. Пассажиры носили офицерские шинели. Один был в звании майора, другой капитаном, остальные же, включая женщину, являлись старшими лейтенантами. Ваши документы, товарищи, сухо распорядился начальник охраны. Он осмотрел предъявленные бумаги, Сверил фото с лицами, снова задержался на женщине. Она была привлекательна, но лицо её осунулось, а глаза поблёкли от хронического недосыпания. "Товарищ майор, пройдите в здание. Остальные остаются в машине". "Соловьёв, пропусти машину во двор, пусть там стоит". Спорить было бесполезно. Лейтенанты, отягощённые инструкциями, вышли к любому майору. Павел стал выбираться из машины. "Бог в помощь, товарищ майор", еле слышно прошептала Нина. "Командир, всё будет нормально", выдохнул капитан Молчанов. "Хай этот чёрт его разберёт, что тут происходит?" "Прорвёмся, товарищ майор", вторил ему старший лейтенант Гриша Заречный. "Вы уж не пострамете там честь" нашего ведомства. Происходило нечто необычное. В вызове посреди ночи не было ничего странного, но чтобы развести такой туман секретности, майор спрыгнул на землю, одёрнул шинель. Рослый, русоволосый, плечистый, ещё не успевший обрасти щетиной. Коллеги шутили: "Внешность представительная, Полковничьи погоны на плечах смотрелись бы органично. Оружие сдайте, товарищ майор, бросил начальник охраны. И просим прощения, вас обыщут. Стандартная процедура. Шинель можете сдать девальному в вестибюле. Складывалось ощущение, что в Ленинград инкогнито прибыл сам верховный главнокомандующий. Павел двинулся к крыльцу. Жесовой раскрыл перед ним дверь. В холле было тихо. Здание райкома несколько лет не использовалось по назначению. Секретари, инструкторы и прочие сотрудники ушли защищать родной город. Выжили единицы. Райкомы партии и ВЛКСМ укрупняли, бюрократию сводили к минимуму. Здание фактически пустовало, но в подвале Работал дизельный генератор. Урчал, словно спящий зверь. Глухо отдавались чьи-то шаги. Тени скользили в сумрачном пространстве. Павел расстался с табельным ТТ и с верхней одеждой. В здании было на удивление тепло. «Поднимитесь на второй этаж, товарищ майор, и ждите в коридоре. Вас вызовут». Ждать пришлось долго. Коридор освещал мутный свет. Он сидел на лавочке, придвинутой к стене. Конечности затекли, в голове витали беспокойные мысли. Он уже жалел, что не покурил перед отбытием. Никотиновый голод ощущался всё сильнее. Майор поднялся, прошёлся, чтобы размять ноги. Часовой в глубине прохода напрягся. пришлось вернуться. Очевидно, важная персона прибыла не только по его душу. Кому интересен обычный контрразведчик? Наконец вышел подтянутый военный с погонами подполковника и вежливо уточнил: "Романов Павел Сергеевич?" "Так точно". Он поднялся, пальцы машинально прижались к строчкам на галфе. Прошу. Вас ждут. Меньше всего это смахивало на арест. Оснований не было, хотя когда это останавливало следственные органы. Майор был в курсе происходивших в стране событий, но никогда не задумывался об их причинах и был послушным винтиком в отлаженной машине. Он вошёл в кабинет. Подполковник посторонился, закрыл дверь с обратной стороны. Кошке скребли на душе, чесалась лопатка, а до нее невозможно дотянуться ни с какой стороны. «Проходите, майор». «Присаживайтесь», — прозвучал усталый голос. Кабинет принадлежал человеку с положением. Мужчина сидел за широким столом и размашисто что-то писал в свете настольной лампы. Какое-то время спустя он вставил перьевую ручку в чернильницу и поднял голову. В горле у майора пересохло. Он ненавидел подобное состояние, когда мечтаешь оказаться где-нибудь подальше, под минометным обстрелом, под кинжальным огнем обозленных диверсантов. Впрочем, рога у представителя власти... отсутствовали. Он был того же возраста, что и Романов, может, немного постарше, темноволос, имел небольшие залысины на лбу. Тёмные глаза разглядывали визави из-под густых бровей. Мужчину звали Виктор Семёнович Абакумов, и он являлся бывшим начальником управления особых отделов а с апреля текущего года. начальником главного управления контрразведки СМЕРШ, входящего в структуру наркомата обороны. Товарищ Бакумов подчинялся лично товарищу Сталину и считался непререкаемым авторитетом в высших кругах работников ведомства. Полагаю, вы меня узнали, майор. Представляться нет смысла. Никак нет, товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга. Садитесь, майор, просил же. Абакумов закрыл папку, сверху положил другую, раскрыл её. Стал читать изредка поднимая глаза. Собственное личное дело Павел никогда не видел, так что выпала возможность полюбоваться. Он неподвижно сидел на стуле. Его удивление росло. В происходящем было что-то абсурдное, где он и где влиятельный глава всесильного ведомства. "Чай хотите?" спросил Вакумов. "Спасибо, товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга. Воздержусь". Павел закашлялся. Абакумов пожал плечами. Дело хозяйское, но нет, как говорится, и суда нет. Абакумов слегка улыбнулся. Этот человек тоже мало спал, вёл беспокойный образ жизни, питался от случая к случаю. Вряд ли он прибыл в Ленинград только для же затем, чтобы встретиться с майором. Постараюсь вас не задерживать. быстро ввиду в курс дела. Итак, вы Романов Павел Сергеевич, 1910 года рождения, уроженец Ленинграда. Тогда ещё, разумеется, Петербурга. В гражданской войне по понятным причинам не участвовали. С 1929 по 1932 годы проходили срочную службу в РККА. Потом поступили в только открывшийся в Москве институт по подготовке дипломатических и консульских работников. Абакумов оторвал голову от текста и с любопытством воззрился на собеседника. Куда в те годы активно набирали выходцев из рабоче-крестьянской среды? Но вы ведь у нас из другой среды. Абакумов замолчал, как бы предоставляя слово «вы». собеседнику. Да, это так, товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга. Майор снова закашлялся, затем продолжил уже твёрдым голосом. Я был единственным ребёнком в семье. Отец и мать много лет провели на дипломатической службе. Отец работал с товарищем Воровским. В 23 году, когда Воровского убили в Лозане, Отец находился рядом с ним. Он входил в число делегатов Лозаннской конференции. Супруга Вацлава Вацлавича умерла от потрясения. Моя мама до последнего находилась рядом с ней. Я еще был мал, понимал немного. Отец работал в депмиссии в Германии, тогда еще в Веймарской республике. Мама трудилась секретарем в посольстве. Потом мы переехали в Прагу, затем в Лондон. Отец быстро продвигался по карьерной лестнице. В Лондоне я посещал советскую школу при посольстве. Когда мы вернулись в Союз, отец преподавал в институте, и мама работала там же. Я поступил в институт под их давлением. Не испытывал тяги к дипломатической службе. Поучился 2 года и решил не продолжать. Но иностранные языки родители в меня вбили. Прошу прощения, какими языками вы владеете, перебил майор Абакумов. Здесь указаны немецкий, английский и французский. Так точно, товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга. С детства обладаю способностями к языкам. Английским и немецким владею в совершенстве, французским хуже, но изъясняться могу. Отчислившись из института, я окончил офицерское училище. Потом работал в особом отделе НКВД по Ленинградскому округу. Позже окончил школу особого назначения НКВД и получил звание капитана. Родители, к сожалению, погибли в 36 году. Поехали в отпуск в Крымскую Ливадию, взяли лодку, чтобы покататься, и далеко заплыли. Внезапно начался сильный шторм, лодку унесло в море. Потом её нашли перевёрнутую. Сочувствую, майор. Сергей Аркадьевич Романов, фигура известная в дипломатических кругах, преданно служил делу партии, был верным ленинцем. Но давайте про вас. В июне 1941-го Вы находились в действующей армии, служили в особом отделе на западном фронте, проявили себя с самой лучшей стороны. Когда в батальоне не оставалось командиров, вы подняли людей и личным примером повели их на прорыв. Вы пробились через кольцо окружения и вывели 100 человек. Впоследствии вас перевели на Ленинградский фронт, вы получили звание майора и возглавили особый отдел стрелкового полка. Затем вас направили в город и бросили на борьбу со шпионами и диверсантами. У вас хороший послужной список. Вы успешно выполнили все задания. Вы женаты? Вдруг задал Абакумов неожиданный вопрос. Никак нет. Товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга. Так сложилось, что в данном направлении я успехов не добился. Ничего. «За это не наказывают», — сухо рассмеялся Абакумов. «Семья — ячейка социалистического общества, но иногда ее лучше не иметь, чтобы потом не было мучительно больно». «Как же так вышло, майор, с товарищем Нечаевым?» Абакумов иронично прищурился. Холодок снова застроился по спине. Начальник главного управления был дьявольски умен, Иначе не сидел по седьмой месяц в своём кресле, и невозможно было понять, что у него на уме. Абакумов вёл себя подчёркнуто вежливо, интеллигентно. С товарищем Ничаевым вчера произошёл конфуз. Второй секретарь Василястровского райкома партии, весьма шумный, бесцеремонный, в тяжёлые блокадные зимы отживался в Костроме и появился в городе 3 месяца назад. С продуктами стало легче, интенсивность обстрелов снизилась в разы, отпала необходимость бороться с холодом в связи с началом летнего сезона. Вышли на него случайно. Оперативный отдел отрабатывал шпионско-диверсионную группу, заброшенную в Ленинград в начале сентября. Ухватились за ниточку. Выявили одного из фигурантов. Личность зафиксировали. Личность зафиксировали. Фигурант проживал в коммунальной квартире на Васильевском острове. Военный прибыл в командировку. В соседнюю квартиру, в пустовавшую комнату, подселили Нину Ушакову. Полезно иметь в группе женщину. Она выдала себя за вдову героически павшего командира Зеничников и проследила за фигурантом. Каково же было изумление оперативников, когда они обнаружили в парке товарища Ничаева, вместе с упомянутым фигурантом сидели на лавочке и делали вид, что незнакомы. Ничаев что-то передал сообщнику, видимо, записку с ценными сведениями. В момент задержания фигурант покончил с собой, а Ничаев орал как оглашенный. Грозился всех упечь, ссылался на связи на своё положение в партии. Когда ему предъявили лист бумаги с мелким текстом, стало рать пуще прежнего, что его подставляют, обещал принять решительные меры. В какой-то момент даже закралось в мысль, уж не ошибкали, но товарищи Ничаева стали раскручивать, и вскрылось такое, что у всех зашевелились волосы на голове. Первый секретарь райкома просмотревший под носом такую гадину, попытался застрелиться, но пистолет дал осечку. Уверены, что поймали кого нужно, спросил Абакумов. Ну вы, должность партийного секретаря не является залогом непогрешимости. Подобные дела следует расследовать с особой тщательностью, чтобы не очернять партию. Ошибки нет. товарищ комиссар государственной безопасности 2-го ранга. Нечаев свою вину признал. Немцы завербовали его 4 месяца назад. Всплыла история с родственником, директором сельского клуба, перешедшим на сторону врага. Этот факт Нечаев тщательно скрывал. Задержание не афишировали, взяли его в безлюдном месте. «Хорошо». Не буду вмешиваться в ваше расследование. Судя по всему, вы свою задачу выполнили. Передавайте дело в следственный отдел. Вы удивлены, что находитесь в этом кабинете? Спешу убедить, это не тот случай, когда гора идет к Магомету. Мы могли бы вызвать вас в Москву, но потеряли бы тогда время. Мы же все равно приехали по делам в Ленинград. Помните заговор «Убедить». «Буревича». Переход к вопросу случился резкий. Внешне майору удалось сохранить спокойствие, но холодок продолжал осваивать позвоночник. Тридцатые годы не забудешь. Тридцать седьмой выдался самым драматичным. В стране объявили кампанию по разоблачению заговорщиков, вредителей и шпионов, которых вдруг стало неприлично много во всех государственных структурах, в том числе и в вооружённых силах. Троцкистские антисоветские заговоры сыпались как из рога изобилия. Увольнения комнат состава в РККА производились по приказам НКО СССР и военных округов. В 37-м Это право предоставили также военным советам округов и флотов. За увольнением следовало задержание. Аресты осуществляли сотрудники особого отдела НКВД. Павла Романова миновала эта чаша, за что он был премного благодарен судьбе, но он осмотрелся этого вдоволь. В Приволжском военном округе, где он проходил службу, представителей нач состава брали через одного. Одних арестовывали прямо на работе, за другими приезжали домой, используя специальный транспорт. С приходом в комиссариат товарища Берии волна накрыла сотрудников НКВД. Январский пленум ЦК ВКПб 38 -го года принял постановление об ошибках парт организации при исключении коммунистов из партии о формально бюрократическом отношении к апелляциям исключённых из ВКПБ а также о мерах по устранению этих недостатков Многие командиры вернулись из тюрем, были восстановлены в партии и на службе Но теперь трясли НКВД, госбезопасность Антисоветские заговоры тоже не отменили, но к их выявлению стали подходить строже и взвешеннее. Командарм 2-го ранга Буревич был арестован в конце 1939 года в разгар финской кампании. Вместе с ним попали под арест комкоры Котов и Пермяк. Павел частично участвовал в расследовании этих дел И в результате изучения материалов и знакомства с фигурантами пришёл к удивительному выводу. Заговор не был сфабрикован. Подавляющее большинство дел высасывали из пальца, хватали невинных, обвиняли в членстве и мифических сообществах. Кому понадобилось такое количество врагов? Зачем понадобились массовые расстрелы и миллионы заключённых? Люди даже не знали, за что сидят. Но, видимо, так было надо. Значит, был некий сокровенный смысл. Партия так решила, а она никогда не ошибается. И с делом Буревича всё было иначе. Заговор существовал. В нём участвовали представители командования не самого высшего звена, но и не командиры батальонов. Главной целью заговора было сместить, а лучше уничтожить товарища Сталина, виновного во всех бедах, произошедших со страной. Голод, нищета, диктатура и тому подобные вздор. Заговорщики контактировали с представителями Рейха. В недрах германского генералитета зрел аналогичный заговор с целью смещения фюрера. Заговорщики прекрасно спелись. В связи с Германией перед войной были устойчивыми. Страны активно обменивались товарами, сотрудничали в военной области. Одно производство германской авиатехники под Липецком чего стоило. Но спецслужбы тоже неплохо работали. Оба заговора были раскрыты. Зачинщики схвачены и примерно наказаны. «Вижу по вашей реакции, что вы в теме», – подметил Абакумов. «Вы принимали участие в расследовании. Разрабатывали, если не ошибаюсь, комбрига Мухина, который в Брест-Литовске связался с представителями германской разведки. Но сейчас мы говорим не об этом. В сороковом году вы отошли от дела. Буревича и компанию разрабатывали другие». Заговор охватил не только военные структуры, но и гражданские, и НКВД. Главные заговорщики дали признательные показания и получили по заслугам. Но не те заразы расползлись по стране. Мы отрубили голову, но не уничтожили чудовище целиком. Заговорщики были разбиты на ячейки, члены одной группы не знали, кто состоит в другой. Полные списки организации отсутствовали. По крайней мере, мы их не нашли. Взяли 4 командуармов, 3 комкоров и шестерых комбригов. Выявили их помощников, подручных и соучастников. Угрозу устранили. Подонки не успели нанести вред стране. Связи с немецкими генералами тоже отработали. Всё, что выяснили, передали германской стороне. Вы Мы тогда дружили. Абакумов смущённо кашлянул. Того требовала политическая конъюнктура. Центром подрывной деятельности на советской территории был город Липецк, в Германии Дрезден. Глядишь, и войны бы не случилось, подумал Павел и устыдился своей мысли. Но его лицо оставалось непроницаемо. Бакумов пытливо смотрел ему в глаза. Часть фигурантов осталась не выявленной. Это беспокоит товарища Сталина. Где они сейчас? Избежали наказания и радостно потирают руки? Или воюют на фронтах, рядясь под преданных нашему делу людей? Мы должны понимать, насколько это опасно. Кропотливая работа по установлению истины продолжается. Допрошены сотни людей, сделаны определённые выводы. Установлен человек, который, вероятно, владеет полными сведениями об участниках заговора. Его не взяли в первую волну, а когда установили причастность, было уже поздно. Его имя Резник Андрей Борисович. Сейчас ему 45 лет. Работал в ГПУ, потом в НКВД, имел отношение к внешней разведке, обладает правительственными наградами за успехи на службе. Когда узнали, что он участник заговора, крайне удивились. Но это проверенный, задокументированный, так сказать, факт. Когда по преступникам нанесли сокрушительный удар, резник пропал. Его искали, но тщетно. Арестовали его бывшую жену, с которой он развёлся 7 лет назад. Протрясли всех его знакомых и друзей. Результат отсутствовал. Имелись сведения, что резник бежал на запад. Это сделать было крайне трудно. Граница на замке, но будучи сотрудником разведки, он обзавёлся всеми нужными связями. Возможно, он укрылся в одном из посольств, откуда впоследствии был тайно вывезен Или самостоятельно перешёл границу, мы не знаем. Следы фигуранта растворились в Европе. До недавнего времени даже не было информации, жив ли он. Но недавно следы резника обнаружились в королевстве Великобритании. В чём, кстати, нет ничего удивительного. И это неплохо, поскольку наша агенттурная сеть там достаточно сильна. Сотрудничал ли этот ренегат с М-15 или М-16, неизвестно. Наверное, все-таки сотрудничал, раз оказался в Лондоне. А если учесть, что он там находится уже четыре года, он давно слил все, что знал. Остается утешаться тем, что это все же не немцы. Итак, наша первостепенная задача — схватить резника и нечего. И выбить из него сведения по заговору Буревича. Вы хотите что-то спросить, товарищ Романов? Мы всего лишь контрразведка, товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга. Вопрос понятен. Да, существуют другие ведомства, занимающиеся подобными делами. ГРУ, внешняя разведка. Но товарищ Сталин Убеждён, что мы справимся лучше. Он доверяет нам и не хочет привлекать упомянутые структуры. Товарищ Сталин имеет свои резоны, в которые остальным лучше не соваться. Я понял. Товарищ комиссар госуда и как ни крути, майор, а заговорами в армии должна заниматься военная контрразведка. Где бы ни находились враждебные элементы, Это не только наша почетная обязанность. Это честь, оказанная лично товарищем Сталином. Так, ладно. Абакумов резко поднялся из-за стола. Павел тоже подскочил. Начальник СМЕРШа досадливо отмахнулся. Сидите. Заскрепели по паркету подошвы яловых сапог. Но в Лондоне все туманно. Прошу прощения за каламбур. Посольская резидентура... задержало двух человек, имеющих отношение к резнику. Их засекли с фигурантом в районе Иссайт. Прошли годы, резник изменил внешность, но его узнали. Резидентура проводила свою операцию, и то, что эти люди вошли в контакт с резником, стало сюрпризом. Эти двое являются членами белой эмигрантской антисоветской организации. Наши люди выявили их руководство. Связь беглого сотрудника НКВД с членами белого движения это несколько причудливо, но чего не бывает. Парочку взяли, а резник ушёл. Позже его опять засекли в Лондоне, но снова не повезло. Это другое государство. Скандалы нам не нужны. Тем более, они наши союзники, обещают открыть второй фронт. Задержанных посадили в машину доставили в посольство, держат в подвале. Их фамилии Жулич и Глознёв. К сожалению, они граждане Великобритании, а скандала нам, повторюсь, ни к чему. Всё прошло тихо, свидетелей не было, кроме сбежавшего резника. Никаких нот протеста не последовало. Резник предположительно скрывается в Лондоне, но мы допускаем, что после случившегося он сменил место жительства. Однако совсем королевство он не покинет. Это не просто для человека, живущего на полулегальном положении. Но нужно спешить. Увы, прочесать весь Лондон мы не в состоянии. Сотрудники резидентуры провели предварительные допросы. Жулич и Глазнев возмущаются, кроют нас последними словами, но сильно напуганы. Уверяют, что никакого резника не знают. Когда их взяли? товарищ комиссар государственной безопасности 2-го ранга. Двое суток назад. Пока все тихо. Родственники беспокоятся, оповестили полицию, но конкретно нашу страну пока не обвиняют. Думаю, это дело времени. Нам придется все отрицать. Повторяю. Эти двое знают, как выйти на резника. Повторного допроса не было. Из Москвы поступил приказ прекратить допросы и держать эту парочку в подвале, поить, кормить, следить за их здоровьем и не пытать. Товарищ Сталин не хочет, чтобы делом занималась Посольская резидентура, состоящая из сотрудников ГАИРУ. Ещё раз. Он доверяет только нашему ведомству. Понимаете? К чему я клоню? Понимаю, товарищ комиссар. Не хочется повторять. Насколько мы заинтересованы в этом резнике. И нового способа выйти на заговорщиков нет. Их немного, но они способны причинить колоссальный вред. Это дело решено поручить вам, Павел Сергеевич. Причины, думаю, понятны. Вы человек преданный до мозга костей нашему делу. У вас есть опыт, навыки. Вы участвовали во многих операциях, И они заканчивались в нашу пользу. Выход на кровны сдержаны. Вы удачливо наконец вывели это дело. Понимаете, о чём речь? Владеете языками в ассортименте, так сказать. А это крайняя редкость среди наших сотрудников. Немецкий они учили, а вот английский, а тем более французский. Вы жили в посольстве Видели Лондон, представляете, как там всё устроено. Пусть тогда вы были в юном возрасте, но всё же вы учились на дипломата, пусть даже недолго, вы сын дипломатов. Достаточно вам этих аргументов. Итак, вы направитесь в лондонское посольство под видом дипломатического работника. Должность помощника аташе по вопросам поставок продовольствия. Вас устроит? Документы будут до отправки несколько дней. Подтяните себя по дипломатическим штучкам, литературу вам выдадут. Британские коллеги понимают, что половина нашего посольства разведчики под прикрытием, но всё равно следует соблюдать приличие. Как завещал товарищ Воровский, а с ним товарищ Литвинов. Абакумов сухо рассмеялся. Посольство расположено всё там же. Кенсингтон энд Челси, дом Харингтона. Это с тридцатого года товарищ комиссар государственной безопасности второго ранга осмеялся поправить Абакумова Павел. В двадцать четвёртом году посольство размещалось в Чешем Хаус. В здании бывшего царского посольства. Потом мы разорвали отношения с королевством, восстановили их только в 29-м, но в Чешем Хаус не вернулись. Срок аренды истек в 28-м. Миллионер Льюис Ричардсон согласился сдать свой особняк под советское посольство, там оно и находится. Место называется Кенсингтонский дворец. С этим зданием я, увы, не знаком. Ничего, сориентируйтесь. Вы в Лондоне не задержитесь. Возьмите с собой группу, человека три. И мне обязательно знать дипломатический протокол, сойдут за охранников, документы им сделают. Список подайте немедленно. Я слышал, в вашей группе есть женщина? Так точно. Нина Ивановна Ушакова. Опытный сотрудник. Отлично. Женщина в группе может сбить противника с толку. Фото резника и материалы его биографии вам предоставят. Привлеките к работе сотрудников посольства, но постарайтесь не переусердствовать. Вы имеете карт-бланш, поскольку выполняете задание самого верховного. Ваша задача, используя Жулича и Глознёва, провести мероприятие по задержанию резника. В средствах не стесняйтесь. На крайний случай Получите пароль отрисов наших агентов, внедрённых в английское общество. Резнька изолировать в посольстве. Произвести допрос. Сами разберётесь, какую тактику выбрать. Разрешаю использовать химию и всякие эффективные средства. Все полученные сведения конфиденциальны. Их не раскрывать даже членам вашей группы. Каждые сутки ротировать в центр. Позывные будете получать. Нужны фамилии. Потянем одну, полезут другие. Проработать вопрос вывоза резника в СССР. Задача трудная, фактически невозможная, это мы понимаем. В случае невозможности её реализации резника ликвидировать. Но только убедившись что он сказал. Всё. Теперь к вопросу о вашей переправке. Не волнуйтесь. Переходить десятой границы не придётся. Послезавтра в Мурманск прибывает английский конвой с американской помощью для СССР. Слышали про ленд-лиз? Они высылают нам военную технику, продовольствие, сырьё, медоборудование, лекарства, даже нефть. Всё, что только можно. Грузы приходят из Штатов в английские порты. Там перегружаются на британские суда и северным путём через Северное море, мимо Норвегии плывут к нашему Кольскому полуострову. Иногда их везут дальше, в Архангельск. Наш конвой крейсер Вестминстер, пару судов поменьше и катера сопровождения. В советских водах конвой сопровождают Противолодочные катера. Насколько это рискованно, вы знаете. До конечной точки не доходит каждый десятый конвой. Мины, атаки подводных лодок, бомбёжка с воздуха. Будем надеяться, пронесёт. После разгрузки вы подниметесь на борт. Препятствий не возникнет. Это обычная практика. Англичане не будут возражать против того, чтобы подбросить до Лондона нескольких дипломатических работников. Назад конвой пойдёт порожним. Или почти порожним. Каюты вам предоставят. Время в пути 6-7 суток. Поняли задачу, товарищ майор? Так точно. Сделаю всё, что в моих силах. Вот и славно. Выезжайте в Лондон, развейтесь. Абакумов криво усмехнулся. «Выполните задание. Родина будет в неоплатном долгу. А на фронте обойдутся без вас. Войны на ваш век хватит. Не буду вас больше задерживать, товарищ майор. Подробные инструкции получите утром».